Опознание. Как это обычно бывает, маленькое лукавство приводит к большим неприятностям, и как доказательство следующая страшная история. С неким добропорядочным гражданином приключилась беда. К сожалению, характерная не только для бразильских фавел, но и для наших живописных подворотен с разбитыми фонарями. Тёмной-тёмной ночью, когда лишь крысы рискуют выйти из своих нор, Возвращался домой к жене и детям трудящийся, но не дошёл. Неизвестный дегенерат ударил его тяжёлым кулаком в глаз и изъял ценное имущество: бумажник, часы и сигареты с зажигалкой. Справедливости ради надо отметить, что трудящийся находился в средней степени опьянения, слегка покачивался, поэтому и стал лёгкой добычей негодяя. Выйдя из нокаута и не в силах стерпеть горечи обиды, мужчина пополз в ближайший отдел милиции требовать возмездия. Там вошли в положение, угостили водой, добросовестно записали приметы под лица, поклялись отловить и представить его перед судом, и даже не попросили с потерпевшего денег за услугу, что говорит о высоких морально-волевых качествах тогдашних сотрудников. Неделю спустя местные сыщики сдержали клятву, притащив в отдел схожего по приметам мордоворота из соседнего двора. Мордоворот был судим и склонен к аналогичным проделкам. Мало того, вышли на него не случайно, а по оперативной информации. Сообщили преданные люди, что именно он совершил бесчинство. Оставалось собрать доказательства. Срочно вызвали потерпевшего и предложили опознать обидчика. Опознание, как известно из фильмов, проводится до смешного просто. В редук сажают трёх похожих субъектов, и в присутствии понятых гражданин тыкает в одного из них пальцем, иногда сразу во всех. При этом он должен тыкнуть уверенно, без тени сомнения. Этот и никто другой. Только в этом случае доказательство имеет силу. К сожалению, наш потерпевший, пришедший с повязкой на глазу, уверенно тыкнуть не мог. Плохо, он запомнил физиономию врага. Да что там стесняться, совсем не запомнил. Темнота, алкоголь, внезапность, о чём при допознании открыто и заявил. Ни беда, успокойли сыщики. Есть у нас на подобные случаи, маленькие футбольные хитрости. Мы подозреваемого в кабинет проведём и напротив двери посадим. А ты в щёлочку рассмотри хорошенько, не спеша. Запомнишь, тогда опознаем официально. Только никому об этом не рассказывай, ибо законом такие хитрости не поощряются. То есть это незаконно. Пусть это вас не беспокоит. Вор должен сидеть. Мужик пообещал хранить тайну до гробовой доски. Сыщики приступили к делу. Привлекли Верзило в кабинет, посадили напротив дверей и стали беседовать за жизнь, склоняя к даче правдивых показаний. Верзило от всего нагло отпирался, поэтому вся надежда оставалась на опознание. Спустя пару минут из-за дверей раздался страшный грохот, словно кто-то уронил мешок картошки, и страдальческий вопль, в котором угадывалась фраза: "За что?" Оперативники и подозреваемый бросились в коридор. Потерпевший валялся на полу, зажимал второй глаз и стонал от боли. Над ним, словно гладиатор, ожидающий решения публики, добить не добить, гордо стоял двухметровый постовой милиционер Ваня, покручивая на пальцах оружие массового поражения дубинку. Увидев озадаченных соскорей, он хмуро кивнул на поверженного и мрачно процедил: «Это гнида одноглазая к вам в двери подглядывала, секрет его не ухищрала, так я ему второе глаз закрыл. С вас бутылка». Преступление осталось нераскрытым. Зло в очередной раз взяло верх над добром. У нас не сказки. Не хотите получить в глаз? Не лукавьте.